Глава вторая. Каленый сумел меня удивить. Появившись в той же позе, что и пропал, он сориентировался за доли секунды. Возможно, уже тогда в баре он что-то заподозрил, не даром же начал поворачиваться. Э! Удивился Битый, когда в помещении материализовался новый персонаж. Он был единственным, кто увидел Калёнова. Все остальные глазели в бойнице, но это ему ничем не помогло. Картина была впечатляющей. Настоящий боевой дар. клок стопер буквально размазался по кубрику. Блеклый силуэт промелькнул от битого до находящегося у ближайшей ко мне бойницы хипаря. Раздался расстроенный хор охов, ахов и других малоприятных звуков, и только потом смазанная полоса от силуэта догнала своего владельца. Калёный стоял надо мной, изумленно тараща глаза. — Ты? Ну как? — прорычал он под звуки падающих тел. Хипарь рухнул рядом, оросив меня чем-то горячим и зловонным. Не тратя время на разговоры, я упаковал клок стопера в карман. Больно уж он шустрый. — А теперь что? Я все еще связан и в дерьме, причем во всех смыслах. Поморщившись от запаха того самого, я оглядел хипаря. Из вскрытого горла с густками выходила кровь, живот был вспорот прямо через куртку и красовался теперь безобразно торчащими кишками. Конечности еще подергиваются, но это скорее конвульсии. А вот нужный мне предмет в виде ножа покоился в ножнах с противоположной от меня стороны. Хорошо, что руки мне связали не за спиной. Повернувшись на бок, я потянулся через труп. В этот момент за дверью послышались торопливые шаги пришлось возвращаться на место. «Сделать я сейчас ничего не смогу, так что прикинемся пока местным пейзажем. Авось и прокатит». Дверь с грохотом врезалась в стену, а последовавшая следом сердитый ругань козыря быстро смолкла. Несколько секунд тишины, звук захлопнувшейся двери и опять торопливые шаги, только теперь они удалялись. «Надо же! Прокатило!» «Пока удача на моей стороне, надо торопиться». Кое-как завладев ножом, я уселся, кряхтя и тихонько матерясь, принялся резать путы на ногах. Освободив их, сажал нож ступнями, разрезал веревку на руках. Свобода! Но это еще не все. Подскочив на радостях, я чуть не рухнул обратно, сказался битый затылок. Пришлось подстраиваться под временные неудобства и двигаться медленнее. Пара минут ушло на постройку баррикады у двери, мастерить пришлось из подручных трупов. Еще минута на поиске рюкзака, винтовки и пистолета. Мое барахло было аккуратно сложено в одном из рундуков. Видимо, дележ трофеев охотники оставили на потом. В следующем лежали не новые, но чистые шмотки, что очень ценно в моем положении. Все в рюкзак, а переодеться можно и потом. Теперь самое интересное. Сработает ли дар при визуальном контакте? Сделав несколько глотков трофейного живчика, я прильнул к бойнице. В прямой видимости был сплошной ельник, причем смотреть на него приходилось с высоты третьего этажа. Подивившись немного чудо-транспорту, который выдавал не меньше 50 километров в час, я перешел на противоположную сторону. Поля и леса — то, что нужно. Ну, поехали, что ли? В этот момент я почувствовал, что могу прыгнуть. За большим пшеничным полем начиналась березовая роща, каких-то пара километров — всего один шаг — Ну, раз так, тогда... Один момент. Сняв с разгрузки битого гранату, я выдернул чеку и подложил под труп хозяина. Маленький сюрприз, по науке Клепана. Чтоб не расслаблялись. Ручка дернулась вниз, и дверь подалась вперед, но баррикада остановила. Пора. кра кар Несчастная ворона, похоже, аритмию заработала, когда я материализовался чуть ли не на ней. Дерганными движениями птица устремилась куда-то в рощу. Я присел, чтобы не отсвечивать, и в нос тут же ударил запах разложения. Ворона пировала на человеческих останках. «Ничего, потерпим», — решил я, осматривая окрестности. Было по лесному тихо. Легкий ветерок разбавил зловоние запахом сена, чирикали птички, А вдали, за полем, обдав себя черным выхлопом, остановилась огромная машина, очень похожая на карьерный самосвал. Людей видно не было, слишком далеко для моего глаза, но остановились они не просто так. Потеряли. Как минимум шестерых бойцов и одного лопуха клиента. — Кто-то расстроится, — как там говорил Козырь. — Заказчики — мутные сектанты? — Интересно, какие еще они бывают? — Неважно. С такой жизненной динамикой я с ними еще пересекусь. Апостол, шкура, крестоносец. Сука, кто знал, что так будет? Получается, этот лжесвежак вел меня почти от элеватора? Или даже раньше? Просто перехватить не успел? Возможно, след идет от моего родного кластера. Супер элита, стронги, мой забег. Во второй раз опять помешали стронги. Я завис у них на полтора месяца, а его, похоже, турнули... Или сам ушел. Неважно. Но вот какого хрена ему надо? Что за сектанты? И как эта падаль узнала, что я пойду через холмогоры? Одни вопросы. Задумавшись, я не сразу заметил, что огромный серый броневик тронулся и уже почти скрылся за придорожной лесопосадкой, а на месте его стоянки осталась маленькая серо-зеленая точка. Это могло быть мусором, от которого избавились охотники. Возможно, даже чье-то тело. Но я знал, что это не то и не другое. Это живой человек. Я даже знал, как его зовут. Апостол, сука, не собираешься сдаваться? Блеснула оптика. Он меня видел. Хорошо. Я не стал делать резких движений. Не торопясь, поднялся с корточек и также медленно направился в рощу. Далеко заходить не стал. Раз он хочет меня догнать, то почему бы и нет? Скинув рюкзак и припрятав в траве пистолет, так, на всякий случай, я уселся под березой и принялся ждать. Винтовку, возможно, не понадобится, поэтому она лежала справа. В правой руке был нож. Тот самый трофей с внешника. Я уже не помню, как звали того врача, но нож у него хороший, не раз выручал. В левой — граната, чеку выдернул заранее, тоже на всякий случай. Каркнула ворона. Я поднялся. Птица решила продолжить трапезу, но ее опять вспугнули. Ругаясь на своем языке, она улетела. Рядом со станками какого-то бедолаги стоял мой крестник с винтовкой на изготовку. Он смотрел куда-то в поле. Я прыгнул, чтоб через секунду вернуться обратно. Плохое дело много времени не отнимет, так говорил отец, перед тем, как выпороть меня за очередную шалость. Но я на него не злюсь. Благодаря его воспитанию у меня твердые моральные устои. Не предавай, не стучи, не играй с людьми в темную. Не у всех были такие родители. Пример тому апостол, который в данный момент корчился, держась за правую ногу. Хороший нож. Перерезал икроножную мышцу прямо через сапог. Но нужно спешить. Этот Иуда давно стик стопчет. Своя мораль, свои правила. Почему он смотрел в поле? Это легко проверить. Я прыгнул вновь, на этот раз метров на пятьдесят за спину крестнику, в поле. Простояв на открытой местности, несколько секунд вернулся назад. Меня видели с двух сторон — пшеничное поле и роща. Апостол хочет сыграть на моих чувствах. Решил, что я буду мстить и попадусь? Ну что ж, в одном он прав. Мстить я точно буду. Вот только чем он будет крыть? На что рассчитывает? Ведь про его дар или, скорее, способности я ничего не знаю. Кроме того, есть две неизвестные. Кто-то же меня видел. Получается три икса против одного кнута. Расклад неровный. Ну и плевать. Достали вы меня. Раздраконив себя до злого веселья, я направился навстречу наблюдателю или охотнику из рощи. Не бесшабажно, конечно, а крадучись за деревьями. Апостол пока вне игры... Надолго или нет, не знаю. Но последнее, что я видел, он снял сапог и взялся за перевязку. Тихо в лесу, только не спит барсук. Яйца свои он повесил на сук и тихо танцует вокруг. Почему-то на ум пришла коверканная песенка из детства. Возможно, потому что я был не только злой, но и веселый. Сучьи, охотники, решили меня достать, «Ох, нелегок их хлеб! Ох, непрост! Нет у меня боевых умений, даже стреляю посредственно, но из того, что есть, выжму все до капли, а вас изничтожу!» «Довели!» Метрах в десяти справа шевельнулся куст. Я замер. Появилась винтовка, только затем коротко стриженная голова. Небольшой рост, широкие скулы, глаза настолько узкие, что непонятно, куда он смотрит. «Монгол, что ли?» Он словно мои мысли услышал. Винтовка дернулась и теперь смотрела на меня. Как и хозяин, похоже. «Не так быстро, друг». Я решил не менять тактику. Прыгнул к нему за спину, быстрое движение ножом, но в последнюю секунду монгол дернулся вперед, одновременно разворачиваясь. Нож лишь чиркнул по немытой шее, оставив бордовую царапину. Но мне уже было не до разбора ошибок. За спиной хрустнуло, и возникло неприятное, свербящее затылок чувство. Повернувшись наполовину, я успел заметить летящий в лицо приклад. Разжимаю левую руку, прыжок на исходную. Та-дах! В кустах захлопали крылья, и довольно крупная птица устремилась в небо. «Сука!» — услышала я через несколько секунд. «Не ори, урод!» Судя по страдальческому голосу второго, граната зацепила обоих. «Жила! Он меня достал!» «Кишки горят! Да заткнись ты! И так нашумели!» Второй, кстати, вовсе не шептал, кричал не хуже напарника. «Контузия или шок?» «А-а-а!» раненый голосил на всю округу. Что-то приглашенно бухнуло, однозначно выстрел. Я присел под дерево, озираясь глазами и даром, но ничего не просвистело и не выбило кору из дерева, лишь раненый перестал вопить. «Радикально, однако!» Просто взял и завалил своего ор Но поздно. Хищник уже тут. Захрустело, затопало и заголосило сразу в несколько глоток. Автоматная очередь, еще одна, а затем вопль, полный отчаяния и боли. «Зараженных слишком много. Похоже на стаю», — подумал я, прислушиваясь к хрусту раздираемой плоти. «Плохо. В мои планы входило пообщаться с крестником», иначе зачем сохранять ему жизнь? Ур -р -р -р. В нескольких метрах между деревьями проскользнул матерый бегун, затем еще двое, и, похоже, они были не последними. Затрещали ветки с другой стороны. Становится многолюдно. Извини, апостол или крестоносец. Если тебя не сожрут, то поговорим потом. Я почему-то был уверен, что он не отстанет. «Ай-яй-яй, брат-крестоносец! Работаешь на два фронта!» Возникшая из ниоткуда фигура в балахоне источала ауру безразличия. Иммунный, глядя на нее, перестает испытывать негативные эмоции, а зараженный не видит в ней источник пищи и не воспринимает как конкурента. Проще говоря, владелец этого редчайшего пассивного дара чувствует себя вольготно в любом обществе. Отец Дионисий, коим не переставал считать себя крестоносец, знал человека в Балахоне с первого дня пребывания в этом проклятом мире. Брат Сервий был его крестным. «Я работаю только на себя», — выдавил отец Дионисий. Страшная рана на ноге перестала кровоточить, но доставляла массу неудобств. Помимо жуткой боли, бывший священник потерял способность быстро передвигаться, потому и полз теперь к спасительному оврагу, одновременно общаясь с крестным. «О, да!» «То мне ведомо!» — невозмутимо подтвердил Сервий. «Но это не помешало тебе связаться с институтскими?» «Они далеко продвинулись в изучении паразита!» Священник, наконец, дополз до убежища. Кувыркнувшись вниз, он умудрился не закричать от боли. Брат Сервий не помогал и не мешал. Наблюдая за действиями крестника, он следовал за ним. «Вакцина, что то принимаешь? Как она действует?» Отец Дионисий не удивился вопросу. Его крестный давно переступил возраст матерого иммунного, умения которого исчисляются десятками. Все видит, все знает. Таких называют динозаврами. Нет смысла скрывать. Даже напротив, поделившись информацией, можно узнать что-то важное. Частично блокируют паразита. Укол каждые десять дней. Я сделал уже два. После третьего, последнего, я перестану быть разносчиком. И что... «Ты планируешь использовать кнута для перехода во внешние миры?» «Не в миры, а в свой мир», — убежденно ответил отец Дионисий. Бывший священник понимал, как это безумно звучит для простого обывателя. Он даже для институтских придумал версию о контакте с частной компанией внешников. И те поверили. А вот с крестным такой номер не пройдет. Здесь только правда или большая ее часть». Хочу тебя разочаровать, брат-крестоносец. Шанс попасть именно в свой мир — один на миллиард. А с ослабленным паразитом ты рискуешь не дожить до того момента. Судя по состоянию раны, регенерация спит. Дар отрицания еще работает, но я уже чувствую его ослабление. Что касаемо остальных твоих талантов, то они сейчас в зачаточном состоянии. Сказанный крестным не было секретом для священника это все-таки его собственные дары отключались один за другим. Осталась надежда, что сильнейший из них, дар отрицания, останется до перехода. Нужно лишь поверить в свою ложь. Казалось бы, нет ничего проще. Однако это не так. Отец Дионисий ни за что бы не разобрался с этим сатанинским даром, если бы не наущение брата Сервия. «Избавься от инерции мышления, отрешись от реальности. Все вокруг — это чужая фантазия». «Будет так, как скажешь ты», — крестный твердил это постоянно. Часы, недели, месяцы тренировок наставник не сдавался, и крестоносец поверил. Проще всего оказалось обмануть зараженных. Затем он научился такому же фокусу с иммунными. Даже со стронгами получилось. Но как, скажите, на милость не верить в поколеченную ногу? Ведь так горит огнем. Отец Денисий напрягся. Он не утратил веры. Рана на ноге — это божья кара, говорящая о том, что Господь не забыл о нем, или, скорее, напоминание заблудшей овце. Бог заставил его поверить в это. Ложь. Мысль появилась и пропала, как и боль. «Браво!» — совершенно искренне воскликнул крестный. «Беру свои слова обратно. Отрицание не ослабло. А напротив...» Бывший священник посмотрел на ногу. От жуткой раны не осталось и следа. А кровавленный бинт пропал, даже сапог, который он тащил с собой, не зная, как с ним поступить, был целым. Господь милостив, сказав это, отец Дионисий принялся наматывать портянку. Зачем он пришел? Избавиться от слишком независимого крестника, который может порушить его планы? Навряд ли. Брат Сервий потратил на него много времени, к чему-то готовил, а затем легко отпустил. Слишком просто из секты так не уходят». Подумав об этом, отец Дионисий поднял глаза на своего крестного. «У всех свои планы», — вымолвил тот, провожая равнодушным взглядом пробегающего мимо Топтуна. «Остатки наемников съедены, Кнут ушел, зараженным здесь делать нечего». «Не просто этот татарин. Как, будучи связанным по рукам и ногам, он умудрился вырезать пятерку охотников». Из всей команды остался только козырь, который сейчас бесполезен. Старый зэк оказался бессилен против простой военной хитрости. Гранат под трупом. Кто бы мог подумать? Но не о том сейчас. Куда пойдет кнут, известно. Что нужно крестному? А брат Сервий, словно прочтя его мысли, продолжил. «Наши пути пока что совпадают, брат, но многое зависит от того, как ты поведешь себя в конце». Сказав это, сектант потемнел и рассыпался нематериальной пылью. Та, в свою очередь, обесцветившись до состояния воздуха, пропала. «Сатанинский мир!» — проворчал лжеапостол, выбираясь из оврага. Он собирался продолжить путь вдоль дороги, теперь, увы, пешком. Неделя до Холмогоров, пять дней после приключения с охотниками. Тогда я плюнул на Иуду и ушел. Несколько больших прыжков, каждый от пяти до восьми километров. Моя сила возросла, недомогание появилось только на последнем, самом длинном расстоянии, и это с учетом груза. Каленый в кармане или туз в рукаве? Теперь уже не знаю. Забурившись поглубже в лес, я устроил лежку. Путь продолжил лишь сутки спустя. В данный момент я затаился на поросшем высокой травой холме и наблюдал за городом. Дымка в низинах и едкий кислотный запах говорили о том, что совсем недавно произошла перезагрузка. А значит, большинство несчастных еще находится в благостном неведении. Четкие линии улиц, сочетание высоток из стекла и бетона со степенными домами середины XX века — все это казалось смутно знакомым. По улицам ездили машины, пешеходы спешили по своим делам. Я будто в прошлое попал, только в соседний, более крупный город. Интересно, о чем они сейчас думают? Авария на подстанции, электричество дадут с минуты на минуту. Но ведь и газа нет, не говоря уже о воде в трубах. Чаю не попить, кофе не сварить. Каменный век. Но, видимо, день будний народ по привычке придет на работу, считая, что все в порядке. Плохое всегда где-то там, в другой стране или городе, который за тысячу километров от них. Когда-то и я так думал. Судя по ощущениям, кластер долгоиграющий. Не знаю, как я это определил. Видимо, чуйка иммунного сработала. Город большой. Сопутствующий переносу кислый туман разошелся во все стороны, тем самым отгоняя зараженных. У местных есть минимум сутки, максимум двое. Почему бы мне не воспользоваться, не окунуться в прошлое? Поднявшись, я осмотрел себя. — Одежка не новая, но чистая. Мылся и брился вчера на речке. Негоже опускаться. Спасибо отцу за науку. Встречают по одежке. Сложив оружие в рюкзак, я направился в город. Если не сильно придираться к внешности, то вполне сойду за туриста. Нагулялся дядя. А теперь домой.